Глава шестая. Чикаго, штат Иллинойс-Колумбус, штат Огайо. 2 ноября 1980 года, воскресенье, 4.13. Он уходит в туалет, чтобы остаться в одиночестве, как часто теперь поступает. Снимает ботинки и неподвижно стоит перед зеркалом, всматриваясь в чужое бледное лицо. Русые волосы посидели, и весь он словно тает, Улыбка 1976 года давно померкла, уголки глаз опустились. Он открывает горячую воду. Там за стеной комната наполняется звуками шагов и приглушенных голосов, встревоженным переглядыванием. Уходя оттуда, он понимал, что у них только одна тема для дискуссии, как обуздать его, как отвлечь от вредных инстинктов. Он знает, какие чувства скрываются за внешним почтением. Давным-давно они убедили его в том, что он недостаточно тверд, недостаточно решителен, слишком религиозен. Давным-давно они убедили его в том, что не могут позволить ему доброжелательное простодушие, его упрямое убеждение в одном, делая все, что в твоих силах, и мир станет лучше. Он сам себе злейший враг. Теперь он с ними согласен. Их долг защищать его от него же. Их общий враг смотрит на него из зеркала. От горячей воды поднимается пар. Он кладет бумаги для брифинга на тумбочку и подставляет руки под кран, держит их, сколько может вытерпеть, радуясь хоть какому-то физическому ощущению, отвлекающему его от собственных мыслей. «Ой!» — он трясет красными ладонями и ждет, что кто-нибудь войдет, услышав его возглас. Это временное одиночество доставляет ему какое-то неестественное удовольствие. Он никогда не бывает в одиночестве, но, тем не менее, всегда один. И чем больше народу в комнате, тем более он одинок. Он проводит теплыми мокрыми руками по лицу. А потом, если все провалится, что тогда? Гольф? Пойти на телевидение? Вернуться домой? Что делают люди, когда это заканчивается? «Когда взобрался сюда, и тебя отправили обратно, несолоно хлебавши». Временами он забывает, что речь идет и о нем, о его жизни, о том, что в основе дела стоит человек. Кадл в результате опросов получит новую кучу чисел и скажет будничным тоном, что по-прежнему остра основная проблема. Люди так и не полюбили его». Не его администрацию или полицию, а его самого. Остальные в комнате будут кивать и делать пометки в блокнотах, будто разговор идет о тарелке супа или телепрограмме, и он последует их примеру, но внутри поднимется голос, слабый, но настойчивый. «Подождите, это же я! Они не любят меня!» Вот удивительная вещь. Опросы показывают, что он лучше своего оппонента, умнее, более склонен к сочувствию и менее способен втянуть их в катастрофическую войну и все равно им подавать того другого. Иногда он спрашивает себя: кто эти люди? Кто эти люди, которые, зная о человеке, что он добрый, умный, честный и щедрый, не любят его? Что они за люди? он все время вспоминает слова каделла проводившего опрос общественного мнения слова с которыми тот обратился прямо к нему во время одной из их немногочисленных встреч послушайте проблема вот в чем вы напоминаете им об их слабостях порой ему кажется что он тоже сидит по другую сторону и вместе со всеми этими людьми в комнате смотрит на шута напротив как на загадку которую можно разгадать как на товар, который нужно выгоднее продать. Именно в такие моменты он извиняется и уходит в туалет, чтобы увидеть собственное лицо в зеркало, убедиться, что оно на месте. Он выключает воду и берет с тумбочки папку для брифинга. Открывает ее еще раз, словно мог пропустить что-то в отчете об условиях освобождения, невмешательства, возврат к состоянию шаха, размораживание щитов, закрытие уголовных дел, и даже в этом случае заложников будут освобождать по нескольку человек за раз, растянув процесс на месяцы. Три месяца назад это можно было бы считать хорошей новостью. Три месяца назад вразумительное зрелое участие в переговорах с той стороны было бы гигантским шагом вперед, но сейчас за два дня до выборов это ничто». Ни успех, ни новость. Ничего большего, чем оно есть. Плохая погода. Неделями он выслушивал настойчивые голоса, убеждавшие его в том, что война Ирана с Ираком единственно возможный ответ. Оружие в обмен на людей. Он сопротивлялся, но теперь понял, почему разговоры не прекращались. Для него это был единственный шанс победить. Вместо этого... Он искренне надеялся, что можно договориться, что иранский парламент выдвинет разумные условия, а теперь... Какую фразу Джоди постоянно повторяет? Ее произнес студент в маске, стоя на ступеньках посольства в те первые дни. «Мы поставили Америку на колени». «Не Америку поставили, а его самого». Кто эти люди, уверенные в том, что виноват он, принимающий пустые угрозы за храбрость? Разве нормальный человек захочет вести их за собой? Он смотрит на часы. Рос звонить рано, воскресенье. Чикаго. Воскресенье в Чикаго. Он вспоминает свой график «Встреча с черными священниками». Этот день должен был стать ключевым во всей предвыборной кампании, последний сильный удар, который подкрепит Адову работу. Он собирался повернуть эту реку сегодня и шел к своей цели долгие недели, 24 часа в сутки, прочесывая восточное побережье, ночью улетая на западное, собирая профсоюзы, учителей и нацменьшинства. «Они не любят его». Воскресенье. Чикаго. Иногда дома, не в силах спать воскресным утром, он вставал рано, осторожно, чтобы не потревожить рос. тянулся к прикроватной тумбочке за Библией и проводил рукой по страницам с золоченым срезом, думая об уроках в воскресной школе, которые идут в этот день. Он позволял книге открыться самой. «Вот и теперь». Ему хочется сделать то же самое, но он знает, как отреагируют люди в комнате. Будут рассматривать свои ботинки или закатывать глаза. На борту номер один есть Библия. Должна она быть и в гостиничном номере. Без сомнения, там найдется кровать, а рядом и Библия. Или теперь ее перестали класть в гостиничных номерах? Воскресенье. Чикаго. Он закрывает глаза и пытается представить хрустящие мягкие страницы с золоченным срезом, раскрывающуюся книгу, вспоминает псалмы Давида, такие настойчивые и безнадежные, мольбы сильного человека, плач царя «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей». Он открывает глаза, вытягивает руку и дотрагивается до своего отражения в зеркале «Холодное стекло». «Тут у нас два пути», — сказал Джон, когда он выходил из комнаты. А потом обе стороны изложили свои варианты, два способа, которыми можно использовать эти условия для получения политической выгоды. Сторонники жесткого курса утверждали, что ему следует потрясти кулаком и заявить «нет, эти условия неприемлемы». «Флаги и кулаки. Президентский взгляд». «Год спустя мы отказываемся подчиниться условиям Ирана. Мы не станем заложниками. Этот вариант представляется ему мечом. Перерейганить Рейгана, как кто-то сказал. Второй путь – провозгласить победу. При условии, что условия, подходящие и освобождение заложников, чистая формальность – это дело времени, было дано официальное подтверждение – свое искусство управлять государством, противопоставить агрессивности оппонента. Он видит себя пастырем. Вот они, возможные варианты. И подтекст таков. Еще есть время устроить благополучный финал. Громкие голоса спорили об этих двух вариантах, пальцы указывали, люди в костюмах и рубашках с расстегнутыми воротничками – Мерили комнату шагами. Последний шанс обязательно надо. Потом Джоди поднял руку. Все остановились и посмотрели на него. Не на Джоди, а на него. Решение было за ним. Будущее зависело. Ждут. Возненавидели ли они его каждой клеточкой своего тела? Возненавидели ли его недостатки и слабости, отсутствие у него суровости и чувства юмора, возненавидели ли они его так же сильно, как он сам ненавидит себя, они ждут, сколько длится мгновение. Он переводил взгляд с одного лица на другое, потом на материалы для брифинга у себя на коленях кто-то откашлялся. На этой должности ты всегда разочаровываешь половину присутствующих. Тогда-то он и вышел, извинившись, и теперь стоит один в туалете, вглядываясь в лицо в зеркале, пытается вспомнить, когда он был просто самим собой, прежде чем стал неутешительной суммой голосов избирателей, провалившихся идей и слабости. Есть еще и третий вариант. «Воскресенье, Чикаго». «Папка с бумагами для брифинга открывается на последних фотографиях некоторых из 52-й, ибо я ходил в непорочности моей». В эту секунду он принимает решение. Он войдет в комнату и объявит, что они возвращаются в Вашингтон, отменяют все встречи по предвыборной кампании на сегодня. Он не поднимет меч и не станет провозглашать свою победу. Он скажет правду». Мы пока просто не достигли нужного уровня. И по всей вероятности он проиграет. Воскресенье, Чикаго. Человек в зеркале смотрит ему в глаза. Может быть, потом жизнь начнется заново. Может быть, его лицо вернется к нему. Может быть, он проснется и поймет, где он, и оценит себя потому, что он есть, а не потому, что он не есть. Все эти люди в комнате – Посмотрят на него вопросительно, попытаются отговорить его, но он скажет «Нет, извините, мы едем домой. Ребята, сегодня никакой политики, сегодня, сегодня мы пойдем в непорочности нашей. Воскресенье Чикаго. Кто все эти люди?» Он делает глубокий вдох, еще раз смотрит на свое лицо в зеркале, отражающее надежду и страх, открывает дверь и входит в комнату. Все держатся самоуверенно и дерзко, галстуки сняты, они с головой ушли в обсуждение стратегии и грядущей победы, но вот один за другим замечают крупного мужчину в дверях. Его черные волосы идеально уложены на пробор, они шутят между собой, что он должно быть спит стоя, как лошади в его фильмах, что Нэнси выводит его из стойла, надевает на него шоры и корзинку с и выпускает погулять. Разговор обрывается, все смотрят на него с вниманием, словно, словно он уже победил. «Что вы там делали, губернатор? Завтра у вас важный день». Он упирается руками в дверной косяк и подается вперед, так что верхняя часть его тела оказывается в комнате, а ноги за дверью. Старый киношный прием герцога. Он использует его иногда, когда нужно отдать распоряжение присутствующим в комнате и при этом не входить в нее. Все считают, что это его дар, таинственное умение произвести эффект контроль на расстоянии. «Ну?» — он улыбается, и его рейтинг подпрыгивает на два пункта, его глаза превращаются в добродушные щелочки. «Ну, может, я уснуть не мог?» Все смеются, это для него не проблема. Что у вас там? Условия, сэр, условия иранского парламента для освобождения заложников. Все в комнате склоняются над пятистраничным отчетом, который в порядке любезности прислали помощники президента. Он медленно подходит к окну и смотрит на улицу. Солнце только встает, подсвечивая сиреневым облака на востоке. «Колумбус, губернатор», — он смотрит в окно, Агайо, «Огайо». «Когда я снимался в мрачной победе с Богартом», — говорит он холодному окну, «режиссером был этот ужасный коротышка-еврей Эдмунд Гулдинг. Он постоянно давил на нас, чтобы мы играли крупнее, с большей выразительностью, и все повторял. Нужно, чтобы это выстрелило и в Огайо» чтобы и до них в Огайо дошло. Много лет я ненавидел агаю Он поворачивается, ничем не выдавая своих эмоций, и все, как обычно, задаются вопросом, понял ли он сам, что сказал. «Давайте не будем вставлять это в мою сегодняшнюю речь». Снова смех. Ему предлагают экземпляр отчета, но он отмахивается. Он любит читать подобные документы на карточках, к тому же сейчас он без очков, очки он терпеть не может и предпочитает надевать контактную линзу, когда нужно произнести речь, читает одним глазом, чтобы не пришлось признаваться, что он носит очки для чтения, будто здоровье поможет выиграть выборы. «Рассказывайте», — говорит он. Все переглядываются. «В общем, они неприемлемы, их требования несуразны» разморозить активы, вернуть деньги Шаха, добыть фотографии обнаженной Сьюзен Саммерс. Эх, — вставляет он, — мы бы и сами от них не отказались. Все заходятся от смеха. Ну и что это значит? Присутствующие стараются совладать с собой. Сэр, это значит, что ему ни сегодня, ни завтра не стоять на взлетной полосе под радостной маршей военно-морского оркестра и не смотреть, как эти 52 человека — сходят по трапу самолета и целуют землю. «На взлетной полосе будете стоять вы, сэр». Смех, редкие аплодисменты. «Нет, нет, прекратите». Он ненавидит это. Он суеверенно не любит праздновать заранее. В 1964 году он отказался радоваться тому, что его выбрали губернатором Калифорнии даже после того, как Пэт Браун признал поражение. Его лицо приобретает выражение настороженности почти злости. «У нас будет армейский оркестр». Дружные аплодисменты. Он вскидывает руки. «Какой у них расклад?» По всей видимости, они летят назад в Вашингтон. Могу предположить, он объявит о своей победе и будет надеяться, что никто не заметит, что основная часть заложников осталась в Иране. Либо так, либо начнет брецать саблей. «Я бы так поступил на его месте». Потрясал бы кулаком, говоря, «Нас не заставят склониться, эти экстремисты не будут помыкать нами». Что еще он может выкинуть? Может спросить Эмми, что она думает по этому поводу?» Половина присутствующих смеется. «Или признаться, что в глубине души вожделел Айеталлу, другая половина?» «А какой расклад у нас?» «В этом и фокус. Все происходит само собой, без нашего вмешательства». Со стороны кажется, что мы идем верной дорогой. «Точно, как будто... Как будто мы выше всего этого. О, мне нравится быть выше этого. Я хочу остаться выше этого. Это возможно?» «Мы можем быть выше этого?» — все кивают. «Мы не даем прямых комментариев, мы проповедуем осторожность. И всем сердцем надеемся, что бла-бла-бла. Молитвы всего народа. Дело тут не в политике». «Вернемся к процессу, бла-бла-бла». Он опять смотрит в окно, солнце уже встало, и облака, поблекнув, стали снова серыми и белыми. Там, за облаками, Вашингтон. Два дня. Ему кажется, что он генерал, готовящий войска к нападению на огромный город, что они прошли долгий путь от Сакраменто до Вашингтона. Хороший получился бы фильм. Он возвращается к двери, Эта позиция ему нравится больше всего. «Цифры... цифры уже есть?» Все переглядываются и улыбаются. «Пока только предварительные. Но они у нас есть?» Уиртлин хочет сам их представить. «Но цифры у нас есть?» «Да, цифры есть». Он ждет. «Присутствующие с трудом владеют собой». «Одиннадцать». Он роняет руки. «Господи, это произойдет». «Одиннадцать?» Он неподвижно стоит в дверях, герцог пополам с Гомером Пайлом. Я хочу сказать, что есть предел погрешности, и это не влияет на одиннадцать за два дня до? Да, сэр, нам не победить. Все косятся на него. Нам не победить? Неудачная фраза, особенно учитывая позорные ляпы этого лета по куклу Склану и Тайваню. Его заявление о том, что деревья загрязняют окружающую среду, и не следует тратить деньги, финансируя интеллектуальное любопытство. Его умение, пугающе далеко уходить от темы и говорить, что Бог на душу положит, в результате чего он теряет по восемь пунктов в неделю. Они не могут позволить ему сбиться снова. Впрочем, он, кажется, не замечает их забот. Он обладает девичьей памятью и большим запасом самоуверенности но важнее всего он обладает 11% процентами поддержки за два дня до как вы сказали только что по поводу надежды мы всем сердцем надеемся нет постойте он улыбается улыбка освещает его лицо чистейшая радость семидесятилетнего ребенка это я всем сердцем надеюсь Все молча смотрят на него, значит, вот как. Вот как оно бывает. Теперь речь идет обо мне. Я в глубине души надеюсь. Он задерживается в дверях еще на минуту, глядя, как они занимаются своими делами. Потом идет по коридору к себе, выключает свет и ложится на спину в постель. В темноте прислушивается к собственному дыханию и пытается угадать, «Какой галстук ему выберут на завтра?»